Глава д е с я т Полина. «Здесь?» – спросила я, выглядывая через окно машины на здание, возле которого остановилась Маринка. «Апперкот». По слогам прочла она на вывеске, которую мне не позволял увидеть ракурс. Я оживленно кивнула и подтвердила. «Ну да, здесь. Оля это название сказала». Подруга сосредоточила на мне напряженный взгляд, продолжая испытывать сомнения по поводу моей затеи. «Хочешь, я с тобой пойду?» «Нет, я лучше сама», – уверила я, потянувшись за сумкой, что лежала на заднем сиденье. «Может, все-таки стоило по телефону все выяснить», – резонно заметила Марина. Застыв в нерешительности, я задумчиво посмотрела на здание, где сейчас находился брат. «А если Дима не в курсе?» – терпеливо напомнила я подруге и отрицательно качнула головой. «Нет». «Так у меня хотя бы есть шанс понять все по глазам раньше, чем я задам вопросы, которые вызовут у него подозрения. К тому же, пока он освободится, я вся изведусь». «Ладно», – отступила она, пожав плечами. «Буду ждать тебя на парковке». «Хорошо, спасибо». Послав Марине воздушный чмок, я вынырнула из машины, которая сразу откатила в сторону. Вздохнула, проводив свою карету взглядом, и неуверенно уставилась на двухэтажное здание с ухоженным современным фасадом – Название на брутальной вывеске над входом гласило о а п е р к о т тренировочный клуб». Блин, б у р к н у л я себе под нос, двинувшись к ступеням. Что-то подсказывало мне, девочек в этом заведении очень мало. А я, к слову, не особо любила места, где собиралось много мужчин. Чувствовала себя в таком обществе крайне неловко и неуютно, хотя если и могла попасть в подобный клуб, то только из-за брата. Он не упускал момента, чтобы лишний раз потренироваться со своими сослуживцами для поддержания формы. Но делать нечего. Мне нужно было срочно выяснить, знает ли что-нибудь Дима о Молотове. И если да, то успеть кое-что объяснить брату, как-то сгладить ситуацию до того, как он начнет выяснять подробности. Набрав в легкие побольше воздуха, я подтянула сумку на плече, которую прихватила больше для того, чтобы нервы прятать, и потянула на себя тяжелую дверь. Бодрая, энергичная музыка тут же окружила меня густым облаком, а вместе с ней – мужские выкрики, звуки ударов и скольжения по матам. Следуя по пустой проходной, я отметила, что в воздухе витает запах извести и новой кожи, словно здесь совсем недавно закончили ремонт, и это также улавливалось невооруженным взглядом в общей обстановке клуба. Дыхание перехватило, когда небольшой коридор вывел меня к арке, где и начинался огромный зал – в черно-красном оформлении. Все, как на картинке из фильма про бойцовский клуб. Подвешенные груши, маты, много всякого инвентаря для силовых упражнений и главное украшение – внушительного вида ринг, который в данный момент окружали коренастые мужчины в боксерских майках. По телу невольно разошелся мандраж от вида спортсменов, пробивающих грушу мощными ударами, поднимающих тяжеленные штанги – сцепившихся в спарринге привет малышка вдруг услышала я совсем рядом и слегка дернулась от неожиданности потерялась повернув голову я увидела крупного бородатого незнакомца в майке п р о п и т а н н о й потом и с перевязанными лентой руками должно быть он проходил мимо и неизбежно заинтересовался мной з д р а с т е отозвалась я уставившись на борца который своим веселым вниманием загонял меня в краску что-то подсказать красивое спросил он, насмешливо изогнув бровь. «А, да, — наконец нашлась я, — я ищу брата, Диму Романова, он должен здесь тренироваться». Незнакомец свел брови, пристальнее присмотревшись ко мне и нехотя оглянулся в нужном направлении. «Да, бегал тут такой», — сообщил он задумчиво, прежде чем вновь вернуть внимание ко мне. «Пойдем поищем». Кивнув головой в сторону, Борец куда-то уверенно направился, даже не дождавшись моего ответа. Я встрепенулась лишь спустя несколько секунд и поспешила следом, едва поспевая за его широким шагом. Старалась не обращать внимания на тренировавшихся мужчин, что то и дело оглядывались на меня. Так старалась, что не сразу заметила, куда идет незнакомец. Путь лежал как раз мимо ринга, практически вплотную к нему. А я так не хотела смотреть на драки, не любила я этого. Жестокий и неоправданный спорт. И все равно, когда подходили к площадке, невольно глянула на развернувшуюся схватку. Точнее, это больше походило на тренировочный бой. На ринге стоял учитель, который спокойно ждал атаки, и ученик, напряженно прикидывавшись стратегию. Внезапно я замедлила шаг, впившись взглядом в учителя. Сердце подскочило к горлу. Это был Миша. На целое мгновение я забыла, где нахожусь, почему и кого ищу. И даже снующие мужчины, общество которых для меня всегда испытания, как будто пропали. Остался только он. Весь в черном, покрытый и с п а р и н н о й угрожающе прекрасный и собранный. Миша двигался невероятно завораживающе, умело и обдуманно, с грацией хищника уворачиваясь от атаки соперника. Колени затряслись от захватывающих эмоций, и лицо обдало жаром, просто от самого факта этой встречи. «Все, хорош!» – крикнул кто-то, когда Миша опрокинул здорового парня и парализовал его болевым приемом. Я, наконец, очнулась. Ужасно захотелось спрятаться, но ноги будто в пол вросли, и глаза не могли отлипнуть от Миши. «Первый, первый, я второй!» – вдруг раздался насмешливый голос Димы прямо над моим ухом. «Как слышно меня, малая?» Я резко повернулась к брату, и растянула губы в кривой улыбке. «Ой, привет!» Выдохнула я взволнованно, чувствуя, как сердце барабанит в груди. Он коснулся моего плеча и чмокнул в щеку, намеренно сохраняя дистанцию. Видок у Дима был тот еще, весь мокрый, раскрасневшийся, как будто после бани. «Ты что тут делаешь-то?» поинтересовался он безлобно. «Случилось что?» «А?» «Да нет, я просто хотела...» Нервно оглянувшись, Я запнулась, вновь поймав глазами Мишу, который без церемонии отчитывал проигравшего крепыша. «Слушай, а Миша что, здесь работает?» Я не смогла совладать с собой. Вопрос просто вылетел из моих уст. Дима, в свою очередь, устремил бесстрастный взгляд на друга и кивнул. «Ага, работает». Он приобнял меня за плечи и куда-то потянул за собой, уводя от ринга, чем сделал большое одолжение. В какой-то момент заговорщически над ухом поделился – «Вообще-то это его клуб, Полина». Широко распахнув глаза, я удивленно уставилась на брата. «Серьезно? Восхищение пробрало меня от макушки до пяток, и я неловко огляделась, воспринимая это заведение уже в совершенно ином свете. Ничего себе! Вот это размах!» Миша так быстро удалось встать на ноги, даже в голове не укладывалось. «Да, вот так, сестренка». Тереев даром времени не терял», — с гордостью сообщил Димка, замедлившись у окна. Затем уже другим тоном напомнил мне о главном. «Ну, рассказывай, что ты там хотела. И почему не по телефону?» От нахлынувшего волнения я выдержала непозволительно долгую паузу, прежде чем заставила себя собраться. «Я звонила», — выдала я наглую ложь. «Ты трубку не брал, а Оля сказала, ты здесь и...» Я как раз мимо п р о е з ж а л и решила зайти. Спросить хотела, что ты на день рождения планируешь? Невинно хлопнув глазками, я уловила, как Дима недоверчиво приподнял брови. «И все?» — наводящим тоном поинтересовался он. «Ну да». Отчего-то стало не по себе. В этот момент показалось, что брат знает. Все-таки знает, просто ждет, когда я сама признаюсь. «Тьфу ты, а я аж напрягся!» Неожиданно выдал брат с осуждением и, качнув головой, принялся лениво разматывать ленту с рук. «Решила выпытать, что мне подарить?» «Ничего не надо, Поля. Хотя...» «Если сможешь без моего участия отпроситься у отца на этот день, был бы тебе очень благодарен». Я нахмурилась, и пока еще боясь радоваться своей догадке, озадаченно спросила. «Отпроситься? Куда?» Ольга коттедж предлагает снять на сутки. Нашла там какое-то место п р и о х и р е н н о е на возвышенности за городом. Все уши мне п о р б у б н и л о Ух ты!» Протянула я одобряюще, однако радость быстро растаяла. Перспектива рисовалась крайне заманчивая. Однако куда-либо с ночевкой меня отпускали очень неохотно, особенно после последнего раза. И даже с братом. Я бы сказала, тем более с братом, у которого давний конфликт с отцом. Папа не упустит момент, насолить сыну. За м е т и в как я подуныла, дима скривил губы, ободряюще уверил: Да не переживай ты я все устрою. поговорю, чтобы он подослабил поводок, который на дочь нацепил. Он ласково щелкнул меня по носу, а я хоть и улыбнулась, внутри не особо о б о л ь щ а л а с ь Вряд ли все получится так просто, а даже если и получится, не хотелось, чтобы они снова ссорились, так не хотелось. Не надо, я попробую сама. мягко но уверенно возразила я. через маму. Брат лукаво улыбнулся, явно поддерживая мою почти беспроигрышную стратегию. Как вариант. Мы оба знали, что только она могла договориться с нашим отцом и гораздо хладнокровнее вступала с ним в схватку. Тем более день рождения сына. Папе однозначно придется отступить. Ну что, п о д в е с т и тебя? С энтузиазмом предложил Дима, сгребая лент ы с подоконника. Я уже закончил. И только я открыла рот, чтобы сказать о Марине, поджидающей меня на парковке, как тело пробрало безотчетным жаром. Все мое существо сосредоточилось на этом ощущении. Оно странным образом подтолкнуло меня оглянуться, но еще до того, как я это сделала, сердце бросилось вскачь. Он стоял на ринге. В напряженной позе, лицом к нам, опираясь широко разведенными руками о т р о с ы и глядя прямо на меня, из-под лобья, в упор. требовательно. Я тут же отвернулась и выпалила. «Да, я с тобой поеду». «Окей». Дима глянул на двери, что располагались слева от ринга, и подтолкнул меня ладонью в спину. «Тогда подождешь меня немного. Нужно гриву сполоснуть и переодеться». «Конечно». Я послушно последовала за братом, куда бы он меня ни вел. Безумно хотелось скрыться из поля зрения Миши. И как можно скорее». Из широкого короткого коридора, в котором мы оказались, шли двери в несколько помещений. Помимо раздевалки, здесь, по словам Димы, находился кабинет владельца, то есть Миши, бухгалтерия и комната для персонала. В нее брат и завел меня. «Побудешь пока здесь», – велел он, пройдя к небольшому бару, откуда достал чистую кружку. «Попей чай, телек, посмотри». «Хорошо», – откликнулась я, скованно замерев возле окна. «Я найду чем заняться». Дима подмигнул мне и скрылся в коридоре, а я первым делом достала из сумки телефон, чтобы отпустить Марину. Коротко обрисовав ей разговор, исходя из которого поняла, что брат ничего не знает, и уверила, что можно спокойно расходиться. Завершив звонок, я подошла к кулеру, чтобы набрать холодной воды. От волнения во рту так пересохло, что я опустошила полный стаканчик. Помимо кулера здесь также находился холодильник, забитый разными безалкогольными напитками, полка с ассортиментом чая, Два больших круглых стола, широкая плазма на стене и компактный диван. На него я не стала садиться. Стала у окна, за которым ничего не видела, потому что в голове картинкой застыл Мишин взгляд. Странный такой, пронизывающий. Может, мне показалось. И он смотрел вовсе не на меня, а на Диму. От нервов мало ли что привидится. Неожиданно сзади послышалось, как открылась дверь, и, отвлекшись от мысли, я неловко глотнула остатки воды из стаканчика. Не хотелось в данный момент ни с кем контактировать, даже взглядом. «Привет!» — внезапно услышала я и застыла, будто парализованная. И не только потому, что это был его голос. Приветствие таило в себе невежливость, а скорее требование обернуться к тому, кто вошел.